Глава десятая. На рассвете кто-то потряс его за плечо. Перед глазами, еще плохо видевшими после сна, нарисовалось лицо Йодзу. Его сперва размытые черты постепенно обрели четкость. Слуга улыбался, как заботливая мать, склонившаяся над ребенком, и хозяин сразу понял, что он хочет ему сказать. «О!» Самурай вскочил, как подброшенный пружиной, и стал расталкивать спавшего рядом кюсюка Ниси Рикудзен. В это единственное слово он вложил все свои чувства. Японцы опрометью выскочили на палубу. Море было залито солнцем, окрашивавшим в оранжевый цвет водную гладь. Вблизи виднелся знакомый остров. За ним... В розовой дымке выселись горы Кинка, поросшие знакомыми деревьями. На знакомой песчаной косе были разбросаны вытащенные из воды лодки. Не проронив ни слова, они долго разглядывали остров, берег, лодки. Радость почему-то не загоралась. Никто даже слезы не проронил. Все так долго ждали этой минуты, а теперь смотрели на эту картину, словно еще не проснулись. А сколько раз за время путешествия они видели ее во сне? Матрос-китайец, указывая на остров, что-то кричал с мачты. Быть может, хотел сообщить, что они прибыли в пункт назначения, или возвещал, что перед ними Цукинаура. Все будто лишились дара речи и стояли, не шевелясь не в состоянии справиться с нахлынувшими мыслями и чувствами, и рассеянно провожали глазами тихо проплывающий мимо родной пейзаж. Единственный звук вокруг издавали волны, с глухим стуком бившиеся в корпус корабля. Они сверкали на солнце, как осколки стекла, и исчезали за бортом. Птицы, точно сорвавшиеся с веток листья, кружили над водой, почти касаясь гребней волн. В эту минуту, в памяти самурая из множества наслаивающихся друг на друга воспоминаний о путешествии, возникло одно — день отплытия. Тогда точно так же скрипел такелаж, ударяли о борт волны, и птицы проносились над самой палубой и взмывали вверх а он не сводил глаз с моря, смотрел, как вздымаются волны с гребнями, похожими на слоновые бивни, и думал, что вручает себя неведомой судьбе. Неведомая судьба. Теперь с этим покончено. Он вернулся. Почему же тогда вместо радости в его душе лишь опустошенность и усталость? Он повидал так много всего, что теперь ему кажется, будто он не видел ничего. Испытал так много, что, кажется, ничего не испытал. «Чиновники!» — послышался чей-то крик. На противоположном конце бухты показалось небольшое судно, на котором развивался флаг с фамильным княжеским гербом. Под флагом стоял малорослый чиновник, не сводивший глаз с корабля, на котором прибыли японцы. За судном следовали два весельных ялика. Приставив ладонь ко лбу, чиновник обвел внимательным взглядом смотревших на него с палубы японцев одного за другим. После короткого обмена репликами он уяснил ситуацию. Кто прибыл и откуда. Самураи и его попутчики пересели в ялики, их глазам постепенно открывалась бухта Цукинаура. По обе стороны бухты тянулись покосившиеся, крытые соломой постройки. На заднем плане виднелись небольшие красные ворота синтаистского храма, над которыми развивался окрашенный киноварью длинный узкий вымпел. По дороге бегали дети. Конечно, это Япония. Однозначно японские виды и сценки. Дома. Только теперь самурай впервые ощутил, Непередаваемую радость. Он взглянул на Неси, перевел взгляд на Йодза, и Тисуки, и Дайсуки. Наш берег Японский! У Ниси перехватило горло. Когда они ступили на песок, по которому были разбросаны выброшенные морем водоросли, подкатила легкая прозрачная волна, намочив ноги путников. Они долго стояли, закрыв глаза, и наслаждаясь ласковым прикосновением воды. Показавшиеся из караульни чиновники подозрительно смотрели на них. Один из них крикнул «Эй!» и вдруг бросился к прибывшим, загребая ногами песок. «Вы вернулись?» Чиновник схватил самурая и, неси за руки, долго не отпускал. «Неужели вы вернулись?» Местные власти не знали, что они возвращаются. Письмо, которое самураи неси отправили через Макаус-Лусона, где пришлось прожить больше года, не было попутного судна. До Японии, похоже, не дошло. И теперь японские чиновники, пораженные их неожиданным приездом, не знали, что делать. В бухте стояла тишина, а как оживленно было здесь в день отплытия. Самурая, неси и их слуг встречали лишь чиновники. Дети, издали наблюдавшие за происходящим, до да шум волн, монотонно накатывавших на берег. Самурай глядел на море, где в тот день покачивался на волнах огромный, как крепость, корабль, на который им предстояло подняться. А сейчас перед ним лишь расстилалась мирно поблескивающая на солнце морская гладь. У берега стояло множество баркасов и яликов, перевозивших грузы. По песку со озабоченным видом сновали грузчики. Теперь ничего этого не было. В сопровождении чиновников путешественники направились в храм, где провели ночь перед отплытием. Там с тех пор ничего не изменилось. Настоятель провел гостей в знакомую им комнату. Увидев порыжевшие на солнце татами, самурай вдруг вспомнил Тародзе Танаку. Танаку. Они все тогда спали на этих циновках. «Танака, Мацуки, самурай, Ниси. А сейчас Танаки и Мацуки нет. Танака лежит в убогой могиле, которую ему вырыли в Верокрусе, в лесу. В Японию вернулись его волосы и ногти. В комнате, куда их определили, все время толпился народ. Чиновники то заходили, то выходили. Отдыхать было невозможно. Из Цукинауры уже отправили верхом гонца — известить высший совет о возвращении посольства. Самураи и неси были готовы отправиться в замок хоть завтра, как только поступит распоряжение высшего совета. Все, что окружало их в монастыре, было им дорого и связано с воспоминаниями. И запахи японского жилья, и привычная утварь, и еда за низенькими столиками. Все было свое, родное, о чем они так долго мечтали кто-то из слуг, которых поселили в отдельной комнате, даже плакал, поглаживая руками деревянные столбы, поддерживавшие постройку. Настоятели чиновники с недоверием на лице слушали рассказ Неси о странах, где живут южные варвары. Им было трудно понять, что на свете бывают каменные дома в 4-5 этажей, соборы, устремленные в небо. Бесполезно объяснять, Что представляет собой пустыня в Новой Испании, где, сколько ни иди, встретишь только агавы и кактусы? Мир, — Неси улыбнулся, смирившись с тем, что ему все равно не поверит. он куда больше, чем можно представить здесь, в Японии. После того, как Неси закончил свой рассказ, пришла очередь настоятелей и чиновников. Они поведали, что происходило в княжестве после отъезда посольства. После отъезда посланников из Рима в Японии произошла большая битва. Верховный правитель, только формально отошедший отдел, дел, разгромил род Таютоми. К счастью, его светлость ограничился тем, что послал солдат на подкрепление в столицу Киота и не примкнул к Осакскому лагерю. Речь идет о решающем военном противостоянии феодальных родов Токугава и Таютоми в 1614-1615 годах под стенами Осакского замка, завершившимся победой Такугавы и физическим истреблением наиболее видных представителей соперничавшего клана. Высший сановник, господина Сикава погиб. Примерно в то же время вернулись на родину с Лусона в Нагасаки купцы и матросы, которые ушли в плавание вместе с самураем и его товарищами. Свой корабль они оставили на Лусоне, и добрались до японских берегов на другом корабле, тоже принадлежавшем южным варварам. «И господин Мацуки с ними?» Чиновник кивнул. По его словам, Мацуки после возвращения назначили в сыскное отделение при высшем совете. Завидная карьера для самурая его звания. Самурай открыл был рот, чтобы спросить, как теперь обстоят дела с христианством, и сохранили ли свое влияние в Высшем Совете господин Сираиси и другие вельможи, отправившие посольство в Новую Испанию, однако эти вопросы почему-то застряли в горле. И ни самурай, ни неси так и не вымолвили об этом ни слова. Сработало мрачное предчувствие. Лучше не поднимать эту тему. Настоятели-чиновники тоже не сказали об этом ни слова. Настала ночь. Самурай лежал рядом с Неси, но никак не мог уснуть. Не давало волнения. Ночную тишину нарушал только плеск волн вдалеке. Это была их первая ночь на родине после четырехлетнего отсутствия. Перед глазами самурая со всей четкостью встала долина, где он будет через пять-шесть дней. Изрезанное морщинами лицо дяди, который наверняка пустит слезу, лицо Рику, которая, не отрываясь, будет молча смотреть на него. Лица детишек, они сразу бросятся к нему. Он вспомнил короткое письмецо, которое написал им. «Пишу вам в спешке. Мы прибыли в Цукинауру. Все в добром здравии. Закончу работу и сразу домой. Надо бы побольше написать, но...» Неси заворочился в постели. Ему тоже не спалось. Самурай кашлянул и Неси прошептал. «Я все поверить не могу, что мы дома». «Я тоже», — отозвался самурай. Это был то ли вздох, то ли вдох. На следующий день после полудня прискакал Нарочный. Он привез распоряжение от высшего совета. Сидя в почтительной позе, Самурай и Ниси выслушали касающиеся их указания. Чиновник сообщил, что им предписано дожидаться в Цукинауре представителя Высшего Совета. Встреча и переписка с семьями до его прибытия запрещается. — Чье это распоряжение? — спросил самурай, побледнев. — Господина Кагаясу Цумуры. Господин Цумура был высшим сановником, равно как господин Сераиси, господин Аюгай и господин Ватари. Если приказ исходил от господина Цумуры, самураю и Неси не оставалось ничего другого, как подчиниться. «Не стоит беспокоиться», — чиновник поспешил утешить посланников. «Купцы и матросы, когда вернулись, прошли такую же процедуру проверки». Понять это было невозможно. Всем известно, что они отправились в дальние страны в качестве княжеских посланников. Естественно, этот факт был известен и высшим сановникам. Разве можно к ним относиться, как к купцам или матросам? Больше того, за один день отношение к ним резко изменилось. Теперь в их комнату никто из чиновников не заходил. По их поведению можно было понять, что они получили приказ меньше общаться, снова прибывшими. «Нас тут как под арестом держат!» Неси сердито глянул с открытой галереи на улицу. Он чувствовал, что чиновники стали относиться к ним настороженно. Сидя в комнате, залитой лучами клонившегося к западу солнца, самурай, наконец, сообразил, почему с ними так обращаются. Они не выполнили задачу, возложенную на посольство но если бы им дали возможность объяснить, что этого просто нельзя было сделать, может, они убедили бы высший совет. Утром на третий день заточения в храме в их комнату быстро вошел чиновник, не показывавшийся все это время. «Сегодня пребывает господин Цумура», — объявил он. После обеда самурай, неси и их слуги выстроились перед храмом в ожидании господина Цумуры и его свиты. Наконец, с дороги, поднимающейся от берега к храму, донесся людской топот и цокот копыт, и показались соломенные шляпы господина Цумуры и слуг. Их было человек пять-шесть. Вельможа безмолвно проследовал мимо склонившихся в поклоне самурая и неси и скрылся в храме. Господин Цумура заставил себя ждать довольно долго. Видимо, подробно расспрашивал местных чиновников о приезжих, сколько их, как зовут и прочее. Наконец, появившийся на пороге чиновник вызвал самурая Иниси на допрос. Войдя в комнату, где восседал господин Цумура, они встретили его пристальный взгляд. Сановник, закаленный во многих сражениях, глядел остро и решительно. Рядом устроились три человека из его свиты. Среди них самурай увидел тощую фигуру тюсаку Мацуки, с которым они расстались в Мехико. Поймав на себе взгляд самурая, в котором читалось удивление, смешанное с радостью, Мацуки почему-то отвернулся и уставился на галерею. Вам выпало долгое и трудное путешествие, и, конечно же, вы хотите как можно скорее вернуться в родные места. Господин Цумура начал с того, что вас ждал должное трудам самурая и неси. Однако с прошлого года княжество обязано тщательно проверять всех, кто возвращается в Японию из чужих стран. Это моя обязанность. Вы должны понять. После этого господин Цумура приступил к допросу. Прежде всего его интересовало, почему судно, на котором прибыли посланники, миновало Нагасаки и Сакаи и прибыло прямо в Цукинауру. Самурай сообщил в ответ, что их судно, разгрузившись на китайском острове Формоза, дальше взяло курс на север, направляясь в Новую Испанию. А не было ли на этом судне проповедников и монахов? «Не собирались ли они тайно высадиться в Японии?» — выспрашивал господин Цумура. «Нет». По выражению лица и голосу сановника, самурай ясно понял, какие суровые меры против христиан были приняты в княжестве во время их долгого отсутствия. Он начал сомневаться, нужно ли им снести и признаваться, что они приняли крещение в Новой Испании. «А что с Веласка? «Мы расстались с ним в Маниле». «Что он собирался там делать?» — наседал господин Цумура. «Не говорил ли, что опять хочет в Японию?» Самурай категорически покачал головой. Разумеется, он прекрасно помнил, о чем откровенничал с ним Веласко в Мехико и Маниле, но говорить сейчас об этом было нельзя. «Княжество больше не нуждается в услугах Веласко». В принято решение запретить христианство по всей Японии, вплоть до самого дальнего уголка. Его светлость тоже запретил появляться в своих владениях тем, кто проповедует и распространяет это учение. Это касается и Веласка. Под выступил на лбу у самурая. Он почувствовал, как у сидевшего рядом в почтительной позе Неси дрожат колени, как сведенные судорогой. — Из ваших слуг! — «Кто-нибудь принял христианство?» «Нет!» — чуть не вскрикнул самурай. «Уверены?» Опустив голову, самурай молчал. «Хорошо!» Цумура впервые за время допроса улыбнулся. «Говорят, отправившиеся вместе с вами купцы крестились где-то на чужбине, но сделали это, чтобы получить выгоду в торговле. Они прибегали к такой уловке, и мы...» Ограничились тем, что потребовали от них письменного отречения, и простили их. Но вы самурай! Вот из-за чего я беспокоюсь!» Хотя Мацуки, сидевший рядом с господином Цумурой, по-прежнему прятал глаза, самурай ощутил на себе его взгляд. Казалось, он прожигает его насквозь. Самурай с горечью вспомнил слова, которые говорил ему этот человек при расставании в Мехико. «Вы должны понимать, взгляды его светлости и позиции высшего совета изменились. Княжеству больше не нужны здесь корабли южных варваров. Выгод от них нам тоже не надо. У нас нет больше желания торговать с Новой Испанией». «Значит», — произнес самурай сдавленным голосом, «обстоятельства, по которым нас поставили на службу, времена меняются». Ваше долгое путешествие к южным варварам, наверное, было тяжелым. Однако Новая Испания не нужна сейчас Высшему Совету. И большие корабли, на которых можно плавать через моря, тоже не требуются. Значит, наша миссия... Нет больше никакой миссии. Самурай едва сдерживал дрожь в коленях и пытался не дать вырваться наружу воплю гнева и возмущения старался взять себя в руки, чтобы не выдать охватившие его досаду и печаль. Господин Сумура с полным безразличием говорил о том, что их путешествие было совершенно бессмысленным и не принесло никакой пользы. Тогда зачем они пересекали бескрайнюю пустыню Новой Испании, проехали всю Испанию, добрались до самого Рима? Самурай вспомнил горестные похороны Тародзе Займона Танаки в лесу под Верокрусом. «Смерть Танаки! Ради чего он умер?» «Я...» — самурай не отрывал взгляда от пола. «И я...» «И Кюсук «Мы не могли себе такого представить...» Вы не могли этого знать. Высший совет не имел возможности сообщить вам. Если бы в комнате не было никого, самурай бы громко рассмеялся. Оказывается, все, что они совершили, не имеет никакого смысла. Неси, который, как и самурай, сидел, уставившись в пол и положив сжатые в кулаки руки на колени — Вдруг налился мертвенной бледностью и воскликнул. — Какими же глупцами мы были! — В этом вряд ли есть ваша вина, — сочувственно проговорил господин Цумура. — Запрет христианства все изменил. — А я принял христианство! Возглас Неси заставил господина Цумуру резко вскинуть голову. В комнате, словно наполнившейся разреженным воздухом, повисла тишина. Мацуки, все время прятавший глаза, впервые перевел взгляд на посланников. — Это правда? — наконец проговорил господин Цумура тихим голосом. — Тогда? — Мы сделали это не всерьез, — признался самурай, — решительно удерживая Неси, который хотел выкрикнуть что-то еще. «Мы полагали, что это поможет выполнению нашей миссии». «Ты тоже крестился, Хосекура?» «Да, но так же, как купцы, только для виду». Не говоря ни слова, господин Цумура буравил глазами самурая и Неси. В конце концов он сделал знак рукой, и один из людей его свиты быстро выскользнул из комнаты. Господин Цумура поднялся, остальные последовали его примеру. Сухо зашуршала одежда. Мацуки шел последним. Остановившись в дверях, он бросил быстрый взгляд на самурая и покинул комнату. и Ниси остались одни. Какое-то время они сидели в прежних почтительных позах, уперев руки в колени. В комнате было тихо. Со стороны веранды на дощатый пол падали лучи солнца. «Я!» — глаза Неси лились слезами. «Я сказал то, чего не следовало говорить». «Брось!» Все равно это стало бы известно Высшему Совету. Рано или поздно. Я понимаю, почему ты во весь голос крикнул, что перешел в христианство, хотел было сказать самурай, но передумал. Он и сам хотел выплюснуть непередаваемую досаду и горечь на господина Цумуру, настоящий за ним высший совет, настоящие за высшим советом могущественные силы. Что же теперь с нами будет? — Не знаю. — Решать господину Цумуре. Это, — улыбнулся сквозь слезы Неси, — и есть наша награда? — Нет, это наша судьба, — послышался самураю чей-то едва различимый голос внутри него. Все было предопределено, еще когда они отплывали из Цукинауры. Самураю даже казалось, что он давным-давно знал, как все получится. Оставив Йодзе и других слуг в Цукинауре, самурай и Неси последовали за господином Цумурой и его свитой, чтобы доложить высшему совету о том, как проходило их путешествие, и дать клятву об отречении от христианства в инспекции по вероисповеданию. Все это делалось по приказу господина Цумуры. В целях подавления христианства, которое рассматривалось правящим в Японии классом как угроза существующим религиозно-идеологическим устоям, была создана система религиозных инспекций «Сюмон Арата Маяку», охватывавшая территорию всей страны. Эта система просуществовала до начала 70-х годов XIX века. За время их отсутствия княжеский замок значительно разросся. Возле крепостного рва соорудили новую угловую башню из белого камня. Вход в замок перегораживали массивные ворота, доставленные из Кюсю из замка Нагоя. За воротами на пути вставали несколько рядов укреплений: каменные изгороди, изогнутые как клинок меча формы, и зловещие стены с бойницами. Самурая и Неси провели в какое-то помещение. Комната с деревянным полом блестела черным лаком. День был в полном разгаре, но здесь царили полумрак и тишина. Единственным предметом интерьера служила почти вертикальная лестница в дальнем углу. — Это темнота, — прошептал Неси. — Я больше ее не выношу. — В каком смысле? В Новой Испании и Испании здания светлые, в них много солнца. Совсем не то, что этот замок. И мужчины и женщины улыбаются, когда разговаривают, а здесь ничего нельзя, ни говорить, ни улыбаться. Мы даже не знаем, где находится его светлость. Неси глубоко вздохнул. И пока мы живы, нам никуда не деться от этого мрака. Каждый живет в этом мраке, как на роду написано. Высший сановник, как высший сановник, генерал, как генерал, сеньор, как сеньор, а Месидаси, вроде меня, так всю жизнь и проживет, как Месидаси. Может, мы увидели такое, чего не следовало? Да. Что такое Япония? Стена с крохотными, как бойницы, оконцами? через которые можно лишь следить за приближающимися путниками. Разглядеть из такого окошка огромный мир невозможно. Самураю хотелось повидать господина Сираиси, Господин Сираиси или господин Исида вряд ли стали бы так сурово буравить его глазами, как господин Цумура. Они бы поняли, почему посланникам не удалось выполнить миссию, нашли бы теплые слова благодарности послышались шаги, но это были не господин Сираиси или господин Исида, а господин Нацука, из инспекции по вероисповеданию, и с ним еще один чиновник. Ацука, пожилой и исхудалый, как дядя самурая, снова стал допытываться, почему самурай и Ниси приняли христианство. «Потому что без этого ни в Новой Испании, ни в Испании мы не могли бы рассчитывать на успех нашей миссии», начал втолковывать ему самурай. И закончил рассказом о Веласко и смерти Танаки. «Все это было сделано ради выполнения возложенной на нас задачи», объяснял он. «Крестились мы только для виду, и наши слуги тоже». «Значит, вы совсем не верите в их Бога?» «Мы с самого начала в него не верили». «Надо указать на это в вашем отречении. Пишите». Господин Ацука с сочувствием посмотрел на самурая и неси и повторил. «Пишите». Чиновник поставил перед ними маленькие столики. На каждом лежали бумага и кисть. Водя кистью, Самурай думал об измученном, жалком человеке с раскинутыми в стороны руками. Человеке, на которого он был вынужден смотреть день и ночь в городах, куда они приезжали, в монастырях, где останавливались. Конечно, он никогда не верил в него, не испытывал желания поклоняться ему. И вот теперь из-за него столько неприятностей. Он старается изменить его, самурая, судьбу. После того, как они написали отречение, самурая и Неси повели в другое здание, где располагался высший совет. Никого из сановников там не оказалось, и вместо них рассказ о путешествии с деловым видом выслушали трое чиновников. Просто выслушали — не выразив ни сочувствия, ни благодарности за труды. Видимо, Высший Совет распорядился так обращаться с ними. «Господин Сираиси и господин Исида ничего нам не передавали», — не выдержал самурай. Один из чиновников холодно ответил, что ничего об этом не знает и что во встречу с такими людьми необходимости нет, и добавил — «На какое-то время вам запрещено общение друг с другом. Это приказ Высшего Совета». «Почему ему нельзя общаться со мной?» — неси сжал лаки. «Всем, кто принял христианство, категорически запрещено вступать в какие-либо сношения друг с другом. Таково решение его светлости», — заявил чиновник, и по его лицу скользнула улыбка. Он сказал, что переночевав, они могут отправляться по домам. Из того, как с ними разговаривали и обращались, следовало, что их возвращение причинило беспокойство многим людям в замке, поэтому все старались это дело замолчать. Было совершенно ясно, что высшие сановники избегают встречи с ними. Самурая и Ниси никто даже не проводил до ворот замка. Они покидали его с чувством, будто их вышвырнули на улицу. Посыпанную гравием дорожку освещало солнце, пробивавшееся сквозь листву росших по обеим сторонам деревьев. Бойницы холодно смотрели им вслед. Где в замке покои его светлости? Возможно, он даже не знает об их возвращении. Шагая в безмолвии по безлюдной дороге, ведущей от главных ворот замка, самурай вдруг тихо, неожиданно для себя произнес «Куракава — наша земля». Он вспомнил, что говорил господин Исида. «Вот справитесь с делом, посмотрим, как вернуть ваши земли в Куракаве». И господин Сераисий, и господин Исида наверняка знают об их возвращении, почему же они отказались встречаться с ними. Вернувшись на постоялый двор, стоявший возле заполненного черной водой рва, которым был обнесен замок, самураи и Неси не стали дальше обсуждать, что с ними произошло. Разговаривать не было сил. Они ничего не понимали. На следующий день им предстояло ехать обратно в Цукинауру, а оттуда вместе со слугами возвращаться по домам. — Мы расстаёмся на какое-то время, — самурай часто заморгал глазами. — Но раз это приказ его светлости, приходится подчиниться. Когда-нибудь они все поймут. — У меня это просто в голове не укладывается. Как высший совет мог так с нами обойтись? Молодой Неси впустую сотрясал воздух ворчанием и жалобами до позднего вечера. Настала ночь. После ужина Неси так и остался сидеть на полу, сгорбившийся, обняв колени. Самурай устроился рядом и при свете свечи делал записи в дневнике путешествия. За каждым иероглифом стояло множество мыслей и воспоминаний. В памяти всплывали разные картины, цвета, запахи. Каждый знак на бумаге, каждая строчка заключали глубокие переживания и горести, точно выразить и описать которые, было самураю не под силу. Пламя свечи колебалось и сухо потрескивало. Кто-то показался на пороге. Тень человека, напоминающая своим силуэтом птицу, нарисовалась на стене в мокрых разводах от протекавшей под дождем крыши. Это был Тюсаку Мацуки. — Вот пришел попрощаться. Мацуки прислонился к стене и стоял, отведя глаза в сторону, как во время допроса у господина Цумуры. Он избегал встречаться взглядом с бывшими попутчиками. Может быть, от того, что не разделил их судьбу, или же просто был не в силах смотреть на них сейчас. Самурай и Ниси молчали, и Мацуки, словно оправдываясь, проговорил. «Надо забыть о путешествии, делать вид» что его вовсе не было. «Не могу!» — Неси бросил на него возмущенный взгляд. «Вы ведь теперь при высшем совете в соскном отделении служите. Сделали карьеру. А мы вот не сумели так ловко устроиться». «Неси! Ну что ты как дитя малое! Сколько раз я тебе повторял на корабле, что мнения членов высшего совета о нашей экспедиции разделились» что господин Сираиси и господин Аюгай смотрят на это дело по-разному. А ты и слушать не хотел. — А что с господином Сираиси? спросил самурай, чтобы успокоить спорщиков. — Он еще во главе высшего совета? — Он больше не входит в совет. Всеми делами княжества сейчас заправляют господин Аюгай и его сторонники. — Наверное, поэтому с нами и обошлись таким образом? Мы не услышали от высшего совета ни слова сочувствия. Ни Сискривился, Он и не думал отступать. Мацуки холодно посмотрел на юношу, давая понять, что не принимает его всерьез. — В этом и заключается государственная мудрость. — А что это такое государственная мудрость? — Новый высший совет должен отвергнуть все, что замышлял господин Сираиси и его соратники стереть без остатка все его начинания. И, как это ни печально, осудить и отторгнуть людей, являющихся символом этих начинаний, даже если они ничего толком о них не знали. В этом и состоит государственная мудрость. Я самый обыкновенный Маседаси, в таких делах не разбираюсь. Мне приказали, я поехал посланником. Ниси опустил голову, плечи его задрожали. Мацуки отвернулся, чтобы не видеть этого. «Слушай, неси. Ты до сих пор думаешь, что был посланником? Неужели не понял, что наше посольство было всего лишь ширмой?» — прошептал он, как бы даже стараясь утешить юношу. «Как ширмой?» — непроизвольно вырвалось у потрясенного самурая. Мацуки сделал шаг назад. Неведа! «Ни в нашем княжестве не ставили тогда задачу наладить торговлю с Новой Испанией. Я это понял, когда вернулся». «Что вы такое говорите?» «Послушайте меня. Ни у кого и в мыслях не было открывать двери в Японию монахам-христианам. В использовали княжество, чтобы разведать секреты строительства больших кораблей и навигаций, узнать, где пролегают морские пути. Вот почему с купцами...» Отправили много матросов, а купцы и мы вместе с ними служили ширмой, чтобы у южных варваров не возникло подозрений. Вот почему посланниками назначили не людей высокого звания, а мелких самураев. Если бы мы сгинули где-нибудь в пути, никому до этого дела не было. — И это вы называете государственной мудростью? — взбешенный Ниси со всей силы ударил кулаками по коленям. — Ничего себе система! Это система государственного управления. Сейчас я это понял. То, что четыре года назад считалось хорошим, теперь приходится осуждать как плохое, если оно не приносит пользы. Так управляют государством. На каком-то этапе план господина Сираиси обеспечить благоденствие нашему княжеству был правильным, но сейчас, когда верховная власть не одобряет процветание и возвышение отдельных княжеств — Замысел господина Сераиси оказался вредным. Господина Сераиси изгнали из Высшего Совета, обкарнали его владение. Все так и должно быть. Это и есть государственная политика. Самурай сжал руки в кулаки, как неси, и, не отрываясь, смотрел на пламя свечи. Стиснул руки так сильно, что ногти впились в ладони. Только так он сумел подавить горечь и унижение, которые испытывал. Вспомнились полные сочувствия слова господина Исиды, его добрая улыбка. «Но ведь даже самый последний самурай — все равно человек!» Прервав молчание, как раненый зверь, простонал самурай. «Мы — люди!» несмотря на низкое звание. Государственная политика — жестокая вещь. Это как война. Как воевать, если генералы будут думать о бедах каждого воина? Его светлость тоже так считает. Высший совет, сановники, пусть. Но самурай не хотел думать, что и его светлость разделяет эти мысли. Самураю случалось видеть князя только издали. Таким мелким людям, как он, до него не дотянуться. Но за его светлость беззаветно сражалась семья Хасакуры — отец, дядя. Некоторые отдали за него свои жизни. И его светлость вовсе не так бессилен, как тот исхудавший жалкий человек с раскинутыми руками — Его светлости должно быть известно все. Его светлость, — сочувственно пробормотал Мацуки, — но ведь он и есть та самая государственная мудрость. Под небом, в котором тучи не оставили ни единого просвета, деревья вздрагивали, стряхивая с себя дождевые капли. Крестьянин в соломенной накидке рубил в лесу ветки. Самурай, сидя у очага, ломал собранный хворост. Дядя, устроившись рядом, не отрывал глаз от огня. Сухие ветки с треском ломались в руках и летели в огонь. В очаге плясали язычки пламени. «Надо забыть о путешествии, делать вид, что его вовсе не было». Самурай хорошо запомнил эти слова — сказанные участливым Тюсаку Мацуки. Забыть, считать, что ничего не было. Действительно, ничто другое не способно вернуть покой его истерзанной душе. Какой смысл дальше мучить себя мыслью, что они не были пользующимися почетом и уважением послами, что их лишь использовали как живца, чтобы ввести в заблуждение южных варваров? Теперь самураю стало окончательно ясно, что имел в виду Мацуки, говоря о раздорах в Высшем Совете между господином Сираиси и другими сановниками. Господин Сираиси лишился своего влияния, и это все называется государственной политикой. Изменить что-либо не в силах обыкновенного самурая. Самурай понимал это, Ему было больно смотреть на хмурое лицо дяди, связывавшего все свои надежды с племянником, с тем, что ему удастся отличиться во время путешествия. Арику лишь грустно улыбнулась. Не спрашивала, что было в замке, что их ждет в будущем. Вела себя так, словно ничего не произошло. Он видел, как добра к нему жена — и от этого временами на душе становилось еще тяжелее. «Господин Исида», — не вытерпел как-то вечером дядя, сидя рядом с самураем, который все так же ломал ветки для очага, «ничего от него не слышно?» «В Нунадзаве тоже жатва сейчас. Он занят. Освободится, думаю, вызовет меня». После возвращения самурая даже господин Исида — Его сеньор не прислал ему ни распоряжения, ни весточки. Создавалось впечатление, будто он сторонится семьи Хосекуры. Самурай отправил к нему Йодзу передать привет и просьбу о встрече. Но господин Исида ограничился обещанием принять его, когда будет возможность. Не хотелось верить, что теперь, когда все от него отвернулись, и этот человек избегает его. «Мир огромен, но я больше не верю людям», — сказал самураю Кюсук и -э Ниси, когда они расставались в Цукинауре после возвращения из замка. Юноша изо всех сил вцепился в поводье своего коня, пытаясь таким образом побороть переполнявшую его горечь. В ушах самурая до сих пор звучал его звеневший от гнева голос. «Действительно, их двоих...» ничего не знающих, ни о чем не догадывающихся, отправили скитаться по бескрайнему миру. Сидевший в правитель использовал князя, князь использовал Веласка. Веласка пытался обманывать княжеских вельмож и чиновников, и иезуиты продолжали отвратительную схватку с францисканцами. А самураи и неси, втянутые в атмосферу плутовства и обмана, Продолжали свои скитания. «А вдруг господин Исида, — едва слышно прошептал дядя, — тоже отвернулся от нашей семьи?» Голос дяди ослаб. Прежде он не говорил так тихо. Теперь он все время сидел перед очагом и, не отрываясь, смотрел на языки пламени, трепетавшие бессильно, как крылышки мотыльков поздней осени. Дядя весь как-то сохся. Самурай, сам не веря в то, что говорит, всячески пытался утешить старика. Рику, опустив глаза, слушала их разговоры. Иногда она вставала и выходила из комнаты, жалея мужа, которому приходилось лгать дяди. А самурай был вынужден лгать дальше, чтобы еще хоть на день продлить угасавшую жизнь старика, у которого оставалось единственное, превратившееся в навязчивую идею желание вернуться в Куракаву, на землю своих предков. Вернуться и умереть там. Когда самураю становилось совсем не в моготу сидеть вдвоем с дядей, Он отправлялся на работы вместе с крестьянами и с утра до вечера просто трудился, ни о чем не думая. Сбежать от одолевавших его мыслей удавалось, лишь когда он взваливал на плечи вязанку дров, которые складывали вокруг усадьбы штабелями наподобие ограды. И, надрывая спину, волок ее по горной тропе до хижины углежогов. За ним, тоже нагруженный дровами, молча тащился Йодзо, в коротких и узких рабочих штанах. После возвращения самурай ни разу не поинтересовался, какие мысли у него в голове. Но когда как-то раз они сели под ласковыми золотистыми лучами солнца передохнуть в поросшей травой низинки, усыпанной горными каштанами, взгляда на уставившегося в одну точку йодзо оказалось достаточно, чтобы понять, что творится в душе слуги. «Йодзо и его товарищам приходится еще хуже, чем мне», — подумал самурай, срывая росший в низинке гриб. Самураю нечем было отблагодарить Йодзо и Тисуке и Дайсуке за тяготы, выпавшие на их долю во время странствий. Потому что высший совет не выделил семье Хосекура никакого вознаграждения. Возможно, Йодзо и его товарищи завидовали Сейхате. Умерев, он обрел свободу, а они, как и самурай, обречены влачить жизнь, уготованную им судьбой. На исходе осени, наконец, прибыл посыльный от господина Исиды, который хотел поговорить с самураем о разном и предписывал ему явиться, не привлекая к себе лишнего внимания. Взяв с собой Йодзо, Самурай отправился в Нунадзаву. Вода в рву окружавшим дом господина Исида, была мутной, в ней колыхались гниющие листья лотоса и водоросли. Эти бурые разлагающиеся останки некогда свежих растений как бы символизировали чувство безысходности, охватившее хозяина после утраты влияния в высшем совете. «А, -а приехал!» — покашливая господин Исида — пристально посмотрел на упавшего перед дневниц самурая. Тот поднял голову и увидел, как сильно постарел и осунулся его господин. Этот не так давно крепкий и здоровый человек теперь напоминал ему дядю. — Да, — утомленно протянул господин Исида после недолгого молчания. — Да, обидно тебе, наверное, — Самурай за всех сил пытался обуздать рвущиеся наружу эмоции. После возвращения на родину это были первые добрые сочувственные слова в его адрес. Ему хотелось зарыдать во весь голос. Обидно. Сдержав слезы, он, опершись руками о колени, низко опустил голову. «Ну, — Но тут уж ничего не поделаешь. Пока тебя не было, ситуация в княжестве изменилась. Прежнее решение пришлось пересмотреть. Его светлость был вынужден отказаться от всех своих замыслов. И тебе тоже надо забыть о землях в Куракаве». Самурай был готов к тому, что услышал. И все равно после приговора господина Исиды Перед глазами тут же встало лицо дяди с беззубым ртом. «И не вздумай протестовать. Ни в коем случае. Объясни все, как следует, дяди. Надо спасибо сказать, что твоя семья еще так отделалась. И как это тебя угораздило креститься?» «Это же ради дела!» — самурай смотрел на господина Исиду, полным слез взглядом убеждая его, что никогда не верил и не верит в христианского бога и принял его лишь во имя возложенной на их посольство миссии. Но имей в виду, что семьи Сэммацу и Кавамура лишились своих земель за то, что приняли христианство. Семьи господина Сэммацу и господина Кавамуры? Самурай слышал об этом впервые. Эти две семьи были значительно родовитее Хасекуры. Особенно велики были заслуги господина Магабея Кавамуры, ведавшего в княжестве ирригационными работами и лесопосадками. В награду ему пожаловали земли в Сарусаве, Хаямате и Акаги, приносившие дополнительный доход свыше трех тысяч коку. Коку традиционная японская мера объема. Один коку приблизительно равен 180 литрам или 150 килограммам. Исторически коку определялся как среднее количество риса, которое взрослый человек потребляет за год. Количество коку-риса служило также основной мерой богатства и денежным эквивалентом в средневековой Японии. Общий годовой сбор риса по всей стране в 17 веке составлял 28 миллионов коку, из которых 8 миллионов принадлежали сёгуну, а остальное распределялось между феодалами, самые крупные из которых имели доход более одного миллиона коку. Самурай подумать не мог, что у такой семьи могли что-то отобрать из-за того, что она перешла в христианство. Имея это в виду», — предостерег самурая господин Сида: «Теперь ты должен жить тихо». «Тихо? Именно» чтобы не привлекать к себе внимания. Чтобы никому и в голову не могло прийти, что ты христианин. Я уже не могу за тебя заступаться. В прежние времена род Исида верно служил нашим князьям в сражениях, но вот времена изменились, и нас отбросили в сторону за ненадобностью, как горстку мелких камешков. Я не обижаюсь, не жалуюсь. Ты же знаешь, как его светлость сведущ в государственных делах. Господин Исида засмеялся булькающим смехом. Он будто насмехался над самим собой. — С тобой произошло то же самое. Несколько лет назад тебя, несмотря на невысокий ранг, назначили посланником и отправили к южным варварам. А теперь ты вынужден жить так, чтобы не привлекать к себе внимания. Вот что лежит между людьми — холод, безразличие, жестокость. Подумай. Я позвал тебя сегодня, чтобы сказать это. Самурай, опустив голову, слушал глухой голос своего господина. Казалось, он обращался не к самураю, а к самому себе, стараясь унять свою тоску и возмущение. Вечером самурай уехал из Нунадзавы. В ушах еще звучал скрипучий голос господина Исиды. Йодзо покорно брел за сидевшим на лошади хозяином. Сиди в своей долине тихо и не высовывайся. Вот какая жизнь ждала впереди самурая. Вернувшись ночью домой, он сказал ничего не подозревавшему дяде, что разговор в Нунадзаве шел о странах южных варваров, где побывал самурай. Хотя на самом деле господин Исида не задал ни одного вопроса об этих странах и вообще о путешествии. И не только господин Исида. В княжестве все разом потеряли интерес к далеким землям. «Значит, о Куракаве он ничего не сказал», — дядя прикрыл глаза. Уже смирился, что родовые земли вернуть не удастся. «Но должна же тебе быть какая-то награда!» И об этом даже не обмолвился. «Сейчас ничего нельзя сделать!» Сказал, что надо ждать подходящий момент. Самурай не мог оборвать тонкую ниточку, еще связывавшую дядю с жизнью. Он вынужден был говорить так, чтобы у того оставалось хотя бы крупица надежды. Лгать было горько, но самурай продолжал монотонно отчитываться перед дядей о визите к господину Исиде. Умение не выдавать своих чувств очень ему пригодилось. Когда дома все уснули... Самурай открыл перед очагом шкатулку для бумаг, которую брал с собой в путешествие. Шкатулку, которую много раз заливала морская вода и опаляло жаркое солнце Новой Испании. По совету господина Исиды, он должен был придать огню все, что содержало хотя бы малейший намек на связь с христианами. В шкатулке лежали листочки, на которых падры и монахи из монастырей, где довелось останавливаться посланникам, Записывали для памяти свои имена и молитвы о благополучном путешествии, а также маленькие картинки с религиозными сюжетами, которыми они закладывали молитвенники. Он не выбросил эти бесполезные мелочи лишь потому, что думал, возвратившись на родину, позабавить ими женщин и детей. Самурай порвал листки и картинки и бросил в залу, Высший совет может увидеть кромолу и в таких пустяках, и тогда они могут стать уликой. Листки завернулись по краям, побурели, вспыхнуло крохотное пламя, и все исчезло. Ночи в долине были глухими. Тому, кто не знает этих ночей, не понять, что такое настоящая тьма, безмолвие тьмы. Тишина — это не отсутствие звуков. Тишина — это шорох опадающей листвы в леске, что начинается сразу за домом, неожиданный резкий крик птицы, тень на стене от фигуры сидящего у огня человека. Мир огромен. Но я больше не верю людям, — повторял про себя самурай слова Кюсу неси, глядя на залу. Теперь ты должен жить тихо, чтобы не привлекать к себе внимания, — вспомнил он и слова господина Исиды. Самурай представил их обоих, тоже, как и он, молча сидящих в эту ночь с опущенной головой. Со дна шкатулки самурай извлек несколько пожелтевших от времени листков. Их передал ему тот японец, с которым они расстались у болота Текали в Новой Испании. Этот человек с индейской прической, наверное, уже оставил Текали и перекочевал с индейцами в какое-то другое место. А может, умер у этого изнемогающего от зноя болота. Мир необъятен. Но по всему этому миру, как и здесь, в долине, люди страдают под тяжестью своих горестей и печалей. «Он всегда рядом с нами». Он внемлет нашим горестным стенанием, Он проливает слезы вместе с нами, Он говорит нам, блаженны плачущие, Ибо на небесах они утешатся. Он — это тот самый человек, Тощий, как щепка, с прибитыми гвоздями К кресту руками и поникшей головой. Закрыв глаза, самурай вновь представлял себе его каждый вечер, смотревшего в Новой Испании и Испании со стен комнаты келий, в которых он жил. Сейчас самурай почему-то не испытывал к нему такого презрения и отчуждения, как прежде. Ему даже казалось, что этот несчастный человек чем-то похож на него с отрешенным видом сидящего возле очага. В бренном мире он много странствовал, но никогда не посещал гордых и могущественных. Он входил только в хижины бедных и страждущих и беседовал только с ними. По ночам, когда смерть приходила к страждущим, он сидел рядом, держа их за руку до самого рассвета, проливая над ними слезы вместе с теми, кто оставался жить» и говорил, что пришел в этот мир, чтобы послужить людям. И вот была женщина. Многие годы торговала она своим телом и тем жила. И она услышала, что он пришел по морю и побежала туда, где был он, и пошла рядом с ним, не говоря ни слова, только плача. И слезы ее мочили ступни его. И сказал он хватит лить слезы. Отец Небесный знает твои горести и печали. Не страшись ничего. Точно безумная где-то закричала птица. Раз, второй. Самурай сломал сухую ветку и бросил в очаг. Крошечные язычки пламени лениво колыхнулись и стали пожирать высохшие листья. Самурай представил, как человек с заплетенными в косы волосами в своей лачуге втыкали и списывает страницу за страницей. Ночь на болоте, наверное, такая же непроглядно темная, как здесь, в долине. Самураю казалось, что он начал, пока смутно, понимать, зачем тому японцу понадобилось писать эти слова. Ему был нужен он принадлежащий ему одному. Не тот Христос, о котором проповедуют в церквях Новой Испании богатые падре, а такой Он, который был бы рядом с покинутыми всеми, с ним, индейцами. Он всегда рядом с нами, Он внемлет нашим горестным стенанием, Он проливает слезы вместе с нами. Перед глазами самурая встало лицо человека, оставившего на бумаге эти корявые иероглифы. Приближалась первая зима после возвращения самурая домой. Из леска, в котором стоял его дом, каждый день ветер разносил по округе сухие листья, кружившиеся в воздухе, как снежинки. И однажды самурай заметил, что в лесу остались только голые посеребренные ветви, будто сплетенные в причудливую сеть. Как в прежние годы, он с Йодза и другими слугами брал в руки пилу и топор и отправлялся в горы. Поваленные деревья либо кололи на дрова, которые складывали вокруг дома, сооружая что-то вроде оборонительного вала, либо из них выжигали уголь. В долине это было традиционное занятие. В такой же, как у крестьян, рабочей одежде, коротком кимоно-хангире и простых штанах, он целыми днями обрубал топориком засохшие ветки, распиливал стволы. Физический труд позволял уходить от мыслей. Взвалив на плечи гору хвороста, самурай вместе с остальными возвращался домой, и в такт шагам бормотал про себя слова господина Исиды. «Тихо, не привлекая к себе внимания! Тихо, не привлекая к себе внимания!» Временами самурай будто вспоминал что-то и посматривал на работавшего рядом молчаливого Йодзу. Как и все крестьяне, жившие в долине, тот никогда не выдавал своих чувств и даже, встречаясь взглядом с хозяином, просто смотрел на него без всякого выражения. Но самурай знал, где-то в самой глубине глаз слуги таится то же смирение с судьбой, которое теперь жило в нем самом. После возвращения самурай не рассказывал своему верному оруженосцу о том, какой прием он встретил на родине, не делился с ним своей горькой обидой. А Йодза ни о чем не спрашивал. Тем не менее самурай чувствовал, что слуга лучше всех, даже лучше, чем Рику, понимал его печали, и тоску. И его хотя бы немного утешало, что Йодза, деливший с ним тяготы долгих странствий, был рядом. К тому времени в долине уже убрали просы и редьку, и в голых полях стояли стажки соломы, использовавшиеся на подстилку скоту. Издали своей формой, они напоминали куколок, которых жители долины мастерили из ткани или бумаги и развешивали по округе, чтобы призвать хорошую погоду. Развезут крестьяне стажки по дворам, и до Нового года никаких больших дел, кроме выжигания угля, уже не будет. В день, который в долине называли «Конец осени», когда последние работы были закончены, Самурай увидел в небе белых птиц. Стоявший рядом Гансира воскликнул «Белые лебеди!» «Верно!» — кивнул самурай. Во время странствия он не раз видел во сне этих больших птиц. На следующий день, взяв с собой йодза, самурай поднялся по тропинке к озерку подножия холма, на котором когда-то стояла маленькая крепость, возведенная давно прежним хозяином этих мест. Теперь холм густо порос кустарником. Когда они подошли к озерку, с воды снялись четыре или пять утят. Все было так, как самурай видел во сне. На поверхности озерка, освещенного неярким солнцем, в большом количестве плавали утята. Они, посвистывая, касались друг друга клювами и тут же расходились в стороны, вытягивались в цепочку и плыли к берегу. На некотором отдалении скучились кряквы с окрашенными в темную зелень шейками. В отличие от утят, взрослые утки поднимались в воздух не стайками, а поодиночке. Сторонясь этой мелочи, в глубине озерка, ближе к противоположному берегу, неторопливо плавали лебеди. То одна, то другая птица — покачав длинной шеей, опускала голову и выхватывала из воды рыбку, сверкающую серебром в желтом клюве. Когда лебедям надоедало плавать, они выбирались на берег и, широко раскинув крылья, чистили перья. Самурай не знал, откуда прилетают сюда эти птицы и почему они выбрали для зимовки это крохотное озерцо. Наверняка не всем бывает суждено добраться до облюбованного места. Путь долг, кто-то выбивается из сил и умирает от голода. «Эти птицы», — моргнув, прошептал самурай, — «они тоже пересекли необъятный океан и видели много стран». Йодза сидел, обхватив руками колени, и неотрывно смотрел на воду. «Правда, пожалуй, путь был долгим». На этом разговор прервался. Самурай подумал, что ему больше ничего не надо говорить слуге. Не только странствия причинили им горечь и боль. Самурай хотел сказать, что все его собственное прошлое, равно как и прошлое Йодза, представляет собой череду схожих бед и горестей. Поднялся ветер. По залитой солнцем поверхности озерца пробежала рябь, утки и лебеди — Сменили курс и тихо поплыли в сторону от берега. Йодза сидел, наклонив голову и крепко зажмурившись. Было ясно, человек борется с обуревающими его эмоциями. В профиль верный слуга даже напоминал самураю того человека, который, как Йодза, опустил голову на грудь, выражая готовность вытерпеть все, что ему уготовано. Он всегда рядом с нами. Он внемлет нашим горестным стенанием. Йодзе никогда не бросал своего хозяина. Ни прежде, ни теперь. Следовал за самураем как тень и никогда не мешался со своими словами в страдания, которые переживал хозяин. Я считал, что принял крещение только для виду. Мое отношение к этому и сейчас не изменилось. Но узнав кое-что о государственных делах, я начал думать о том человеке. Мне даже кажется, я понял, почему в странах, где мы побывали, в каждом доме можно увидеть его изображение. Где-то в глубине души каждого человека кроется желание, чтобы всегда кто-то был рядом, кто не предаст, не бросит. Пусть даже больной шелудивый пес. Тот человек для людей, вроде такого несчастного пса, как бы обращаясь к самому себе, самурай повторил: Да, тот человек вроде пса, который всегда с тобой. Вот о чем писал живший на болоте втыкали японец. В земной жизни тот человек говорил своим ученикам, Я пришел в этот мир, чтобы послужить людям. Йодза наконец поднял голову и перевел взгляд на озерко, обдумывая слова хозяина. Ты веришь в Христа? Тихо спросил самурай. Да, отвечал Йодза. Никому не говори. Йодзо кивнул. Самурай засмеялся, нарочито весело, чтобы сменить тему разговора. «Придет весна, и перелетные птицы покинут наши края, а мы так и останемся в нашей долине до конца дней». «Долина — наш дом!» Они прошли многие страны, пересекали Великие океаны. Но в итоге точкой возврата стала вот эта земля, где скудны почвы, бедны деревни. Самурай осознавал это все сильнее и явственнее. Так и должно быть, думал он. Бескрайний мир, множество стран, великие океаны, но люди везде одинаковые. Всюду раздоры, манипуляции, интриги. И в замке его светлости и в церковном мире, где живет Веласка и ему подобные, везде одно и то же. Самурай не просто видел много чужих земель, стран и городов, он познал, что над человеком неизбежно властвует карма. А над кармой воспаряет образ изможденного некрасивого человека с приколоченными к кресту руками и ногами и свесившийся на грудь головой». «Мы плачем в долине скорбей и взываем к тебе». Такими словами заканчивались записки монаха и стекали. Чем же тогда отличается эта жалкая долина от бескрайнего мира? «Долина и есть мир, есть мы». Вот что хотел сказать самурай Йодзу но не нашел нужных слов.